1 о 1 д и н Хотя город был взят, но Эллины воздержались от грабежа по следующей причине: дома в Сардах были большей частью тростниковые, и даже кирпичные дома имели тростниковые крыши. Поэтому, когда кто-то из воинов поджег один дом, огонь быстро переходил с одного дома на другой и охватил весь город. Во время пожара лидийцы и все находившиеся в городе персы, охваченные со всех сторон пламенем, не имели никакого выхода из города, и потому сбежались на рынок к реке Пактол. Река эта протекает посередине рынка, несет им с т м о л а золотой песок и сливается с рекой Герм, впадающей в море. У Пактола же на рынке собрались лидийцы и персы, где вынуждены были искать защиты. При виде того, как храбро защищаются одни из неприятелей и в каком большом числе наступают другие, и они они оробели и отступили к горе Тмол, а оттуда с наступлением ночи удалились на свои корабли. 102. Так сожжены были сарды и в них храм туземной богини Кибелы. Последствии персы под предлогом возмездия сжигали эллинские храмы. В то время персидские сатрапы, занимавшие округа по эту сторону реки Галис, узнав о случившемся, соединенными силами пошли на помощь лидийцам. Но в Сардах они уже не нашли Ионян, а потому пошли следом за ними и настигли их в Эфесе. Ионяне выстроились против персов, вступили с ними в битву, но потерпели жестокое поражение. Персы убили множество знатных иониан, в том числе и военачальника эритрицев е в а л к и д а одержавшего несколько побед на играх, на которых победители получают венки, и многократно воспетого Симонидом к и о с с к и м Бежавшие из боя иониане рассеялись по своим городам. Таково было это сражение. 103 После этого Афиняне совершенно оставили Ионян и, несмотря на настойчивые просьбы а р и с т о г о р а через послов, отказались помогать им. Таким образом, Ионяне лишились союзничества Афинян, потому что весьма неудачны были первые действия их против Дария. Тем не менее, они готовились к войне с персидским царем. Отплыв к Гелиспонту и они не подчинили своей власти все лежащие там города, в том числе и Византий. Потом они вышли из Гелиспонта и приобщили к своему союзу большую часть Карии. Даже город Кавн, не желавший раньше вступать в союз, согласился на это после того, как сожжены были Сарды. 104. Добровольно присоединились к ним все жители Кипра, за исключением а м а ф у н ц е в Действительно, против царя восстали и киприоты при следующих условиях: был у них анесил, младший брат Саламинского владыки Горга, сын Херсия, внук Сирома, правнук Евельфона. т Уже и раньше этот человек многократно убеждал Горга отложиться от царя. Теперь же узнав о восстании Иониан, он подстрекал его еще настойчивее. Но и тогда Горк остался непреклонен. После этого Анисил выждал время, когда Горк вышел из города Саламинцев и вместе со своими единомышленниками запер за ним ворота. Так Горк потерял город и бежал к Медянам, а Анисил приобрел царскую власть над Саламином и склонил к восстанию всех Киприотов. Так как жители а м а ф у н т а не желали следовать его внушениям, то он с войском расположился у их города и стал осаждать его. 105 Когда царю Дарию дали знать о том, что Сарды взяты и сожжены афинянами и ионянами, и что главным виновником этого союза был м и л и т я н и н Аристагор, Дарий при этом и з в е с т и й как говорят, не обратил никакого внимания на и о н я н Он был вполне убежден, что возмущение их не останется безнаказанным, но спросил, что за народ Афиняне. Потом потребовал лук, положил стрелу на тетиву и пустил ее к верху в небеса. Когда стрела полетела в воздух, Дарий проговорил: «Да исполнится Зевс мщение мое над Афинянами». Сказав это, он велел одному из слуг трижды произносить следующие слова каждый раз, когда он будет садиться за стол: Владыка, помни, Афинян. 106. После этого царь позвал к себе Милетянина Гестея, которого он давно уже держал при себе, и сказал ему: Я узнал г е с т е й что на меня восстал преемник твой, которому ты доверил Милет. Против меня он привел людей с другого материка и вместе с ними и а н я н которые будут наказаны за свои деяния. Этих последних он убедил следовать за первыми и отнял у меня сарды. Как тебе кажется, хорошо это? Каким образом это могло случиться без твоего участия? Смотри, как бы тебе в последствии не пенять на себя. Царь отвечал на это Гестей. Как мог ты это сказать? Мне ли п о д с т р е к а т ь кого-нибудь к таким действиям, от которых может последовать для тебя какое-либо огорчение, большое или малое? Чего мне добиваться подобным поведением? В чем я нуждаюсь? Ведь все, чем ты владеешь, есть и у меня. Ты у д о с т а в а е ш ь поверять мне твои замыслы. Поэтому, если действительно наместник мой делает то, о чем ты говоришь, то будь уверен, он поступает так по собственному разумению. Я не могу даже допустить мысли, чтобы мелитяне и преемник мой учинили переворот в твоем государстве. Если же в самом деле они виновны в чем-либо подобном, и если тебе, царь, сообщили правду, то пойми, как неразумно ты поступил, переместив меня от моря внутрь страны. Очевидно, ионяне вследствие того, что я удалился с глаз их, учинили то, к чему давно уже были склонны. Если бы я был в Ионии, не поднялся бы ни один город. Поэтому отпусти меня поскорее в Ионию, и я приведу там все в прежнее состояние. А наместника Милета, который у ч и н и л это, я смирю и выдам тебе. Клянусь царскими богами, что исполнив твою волю, я сниму с себя тунику, в которой отправлюсь в Ионию не раньше, как покорив т в о е й власти величайший остров Сардинию. 107. Говоря это, г и с т е й обманывал царя, Адари поверил и отпустил его с приказанием явиться обратно к нему в Сузы, лишь только он исполнит свое обещание. 108. восемь. В то время, когда царя дошла весть о Сардах, д а р и пустил стрелу из лука, беседовал с г и с т е е м Агистей был отпущен д а р и е м и направился к морю. В это время случилось следующее. Когда при осаде Амафунта Саламинец Анисил был извещен о том, что на Кипре ожидается появление Перса Артибия с флотом и большим войском, он рассылал по Ионии г л а ш а т а е в с просьбой о помощи. И о н я н е быстро решили дело и прибыли с большим войском на Кипр. Во время появления ионян на Кипре персы на кораблях переплыли из Келликии и сухим путем двинулись на Саламин. Афиникияне на своих кораблях объехали кругом оконечность Кипра и м е н у е м у ю ключами Кипра. 109. Ввиду этих событий кипрские тираны созвали вождей и о н я н и обратились к ним с такой речью: «Мы киприоты предоставляем вам и о н я н е на выбор, с кем предпочитаете сражаться: с персами или с финикиянами». Если желаете помериться силами с персами на суше, то вам следует сойти с кораблей и выстроиться на суше. Тогда мы взойдем на ваши корабли и будем сражаться с финикиянами. Если, напротив, вы предпочитаете попытать с ч а с т ь е в бою с финикиянами, пускай будет по вашему. Но что бы вы ни выбрали, обязаны действовать так, чтобы Иония и Кипр завоевали себе свободу. насколько это будет зависеть от вас. В ответ на это ионяне сказали следующее: общее собрание ионян послало нас оберегать море, а вовсе не для того, чтобы передавать наши корабли киприотам и сражаться с персами на суше. Где мы поставлены, там и постараемся доказать нашу храбрость. Вы же должны помнить те бедствия, какие терпите в рабском подчинении персам, и показать себя. храбрыми воинами. Таков был ответ и а н я н 110. Когда после этого персы вышли на Саламинскую равнину, Кипрские цари выстроили против них свое войско, причем в о й н ы Саламина и Сол были противопоставлены персам, а остальные киприоты были поставлены против других неприятелей. Против персидского вождя Артибия по собственному желанию стал сам Анеисил. 111. Артибий ехал на коне, наученным подниматься на дыбы против тяжело вооруженного врага. Узнав об этом, а н и с и л обратился к своему оруженосцу с такой речью. Оруженосцем его был кореец по происхождению, весьма искусный воин и вообще человек мужественный. Говорят, что конь Артибия поднимается на дыбы и поражает противника ногами и зубами. Сообрази и тотчас скажи мне, кого желаешь ты подстеречь и убить — коня или самого Артибия. Слуга отвечал на это: Я готов, царь, исполнить то и другое или одно из двух, вообще все, чтобы ты не приказал. Но я скажу, что по моему мнению наиболее выгодно для царя. Царю и военачальнику подобает сражаться с царем и военачальником, ибо если ты сразишь военачальника, то стяжаешь себе великую славу. Если ж от чего дохранять тебя боги, он сразит тебя. То самая смерть от достойного противника только половина несчастья. Нам слугам следует сражаться со слугами и с конем. Хитрости коня ты не бойся ничуть. Ручаюсь тебе, что он никогда больше не встанет на дыбы. Так он сказал, и войска немедленно с р а з и л и с ь на суше и на море. 112. и о н и й и с к и й флот сражался в тот день отважно и одолел финикиян. Из и о н я н более всего отличились с а м о с ц ы Сошедшиеся на суше войска сражались с сильным с натиском. с в о е начальниками произошло следующее. Когда Артибий на своем коне ударил на Анисила, Анисил, согласно условию с оруженосцем, поразил ринувшегося на него Артибия. А когда лошадь закинула ноги на щит Анисила, кореец моментально ударил косой по ногам лошади и отсек их. Военачальник персидский Артибий упал тут же вместе с конем. 113. Во время сражения остальных воинов Тиран Курия Стесенор во главе значительного отряда предательски покинул поле битвы. Эти к у р и й ц ы почитаются аргосскими колонистами. За убегающими к у р и й ц а м и тотчас последовали боевые колесницы саламинцев. Благодаря этому персы одержали победу над киприотами, которые обращены были в бегство. Многие из них пали, в том числе Анисил, сын Херсия, виновник восстания Киприотов, Салиский й владыка Аристокипр, сын Филакипра, того самого Филакипра, которого Афинянин Салон по прибытии на Кипр прославил в стихотворении превыше всех тиранов. 114. Жители Амафунта отрубили голову, а не силу за то, что он осаждал их, понесли ее в город и там повесили над городскими воротами. Когда в висевшей голове образовалась пустота, в ней поселился пчелиный рой и наполнил ее сотами. Ввиду этого Амафунцы обратились с вопросом к а р а к у л у и получили приказание снять голову с ворот и похоронить. А в честь они сила, как героя, совершать ежегодно жертвы, что послужит им к облагу. Жители а м а ф у н т а приносили эти жертвы до моего времени. 115. пятнадцать. Когда ионяне, сражавшиеся на море подле Кипра, узнали, что дело Анисила проиграно, что все города, кроме Саламина, находятся в осаде, что Саламинцы сдали свой город прежнему владыке Горгу, они немедленно отплыли в Ионию. Из кипрских городов наиболее долго выдерживали осаду Солы, пока наконец персы не подкопали кругом стены его и не взяли город на пятом месяце осады. сто т а к и м образом Киприоты пользовались свободой в продолжение одного года, а затем порабощены были снова. Зять Дария Даврис и два других персидских вождя Гемей и Атан, также зятья Дария, пустились в погоню за теми из и о н я н которые пошли войной на Сарды, разбили их в сражении и оттеснили на корабли. Потом поделили между с о б о ю у города. и стали опустошать их. 117. Повернув к городам, что на Гелеспонте, Даврис взял Дардан, затем Обида, Сперкоту, Лампсак и Пес. Каждый город был взят всего за один день. На пути из Песа к Парию он получил весть, что к о р е и й ц ы вступили в соглашение с и о н я н а м и и отложились от персов. Вследствие этого он повернул свои войска от Гелиспонта и пошел на Карию. Сто восемнадцать. Корейцы и з в е щ е н ы были об этом раньше, нежели прибыл к ним Даврис. По получении известия они стали собираться к так называемым белым столпам на реке Марси, вытекающей из области Идриады и впадающей в меандр. Собравшись здесь, корейцы высказывали различные мнения. Самая, по-моему, благоразумная принадлежала сыну Мавсола Пиксадару из Киндии, зятю Килийского царя Сиенессия. По смыслу этого предложения корейцам следовало перейти меандр и дать сражение так, чтобы река была в тылу войска, чтобы корейцы, не имея возможности обратиться в спять, принуждены были оставаться на месте и показать чудеса храбрости. Однако мнение это не в о с т о р ж е с т в о в а л о Решено было, что лучше оставить реку в тылу персов, нежели к о р е й ц е в так как в случае бегства и поражения их персы будут бросаться в реку и там погибать безвозвратно. 119. Затем персы прибыли к меандру и переправились через него, а подле реки м а р с и к о р е й ц ы дали сражение персам. Сражение было ожесточенное и продолжительное, но корейцы были побеждены численным превосходством неприятеля. Персов было убито около двух тысяч человек, а корейцев до десяти тысяч. Бежавшие из сражения корейцы укрылись в лабраиндах в святилище Зевса Стратия, именно в священной обширной платановой роще. Сколько мы знаем, корейцы однить у т Зевса Стратия. 120. в о время с о в е щ а н и й корейцев по этому случаю я в и л и с ь на помощь к ним Милетяне и их союзники. Тогда от прежних своих решений корейцы отказались и согласились на том, чтобы воевать снова. Они вместе с союзниками дали битву наступавшим персам, но на этот раз битва кончилась для них еще более жестоким поражением, нежели прежде. Много было павших в сражении, причем наиболее пострадали мелетяне. 121. двадцать один. Однако с течением времени корейцы оправились от этого поражения и еще раз дали битву. п р о с л ы ш а в что персы собираются идти войной на их города, корейцы устроили засаду на пути в Педас. Персы попали в нее ночью и были истреблены вместе с вождями своими Даврисом, Аморгом и Сисимаком. С ними погиб и сын Гидиса Мирс. Во главе засевшего отряда стоял Гераклит, сын Ибанолия из Мелас. Так погибли эти персы. 122. т е м временем Гимей, также находившийся в числе преследователей ионян, отправившихся на Сарды Повернул к Пропантиде и там взял город к и о с что в Миссии. После этого он узнал, что Даври составил Гелиспонты и направился против к о р е й ц е в Поэтому от Пропантиды Гимей повел войска к Гелиспонту и там завоевал всех Эолицев, занимающих т р о я н с к у ю землю. Взял он также Гергифы, уцелевшие от древних Тевкров. Во время завоевания этих городов сам Гимей заболел и умер в Труаде. 123. Наместник Сард Артафрен и третий начальник Отан получили приказание идти войной на Ионию и прилегающую к ней Эолию. В Ионии они покорили Клазомены, а в Эолии Киму. 124. Вследствие покорения городов милетянин а р и с т о г о р п а л д у х о м Тот а р и с т о г о р который поднял Ионию и вызвал большие смуты, теперь он помышлял о выходе из этого положения, так как царь Дарий представлялся ему неодолимым. Поэтому он собрал для совещания своих единомышленников и сказал, что хорошо было бы иметь им безопасное убежище на тот случай, если они будут изгнаны из Милета. Поэтому не желают ли они, чтобы он вывел их отсюда или на Сардинию, где будет устроена колония, или в тот миркин, что в стране Эдонян, который получен был Гестием в подарок от Дария и укреплен им? а р и с т о г о р предлагал такой вопрос: 125. По мнению прозаического писателя Гекатея сына Гегесандра, не следовало удаляться ни в одну из названных местностей, но необходимо было соорудить укрепление на острове Лерос, где а р и с т о г о р и мог бы жить спокойно в случае изгнания из Милета. С течением времени отсюда он мог бы возвратиться в Милет. Вот что советовал Гекатей. Сто двадцать шесть с а м а р и с т о г о р н а и больше склонялся к тому, чтобы удалиться в мирки. Милет он доверил знатному гражданину Пифагору, а сам взял с собой охотников и отплыл во Фракию, где и занял ту местность, в которую направился. Выйдя однажды оттуда, он осадил фракийский город и после переговоров о свободном выходе осажденных из города Погиб вместе с войском от рук фракийцев.